Глава вторая. Эмида тихо стояла за лестницей в приемной филиала Академии Магов Кхора. Куратор Саджи сейчас отправлял очередного студиозуса на курсы по магии огня. Но вот он освободился и начал отплясывать на месте какой-то дивный танец. Имида хорошо помнила того болезненного толстячка, которого исцелил Саджи. Сейчас ухоженный мужчина радовался жизни как мог, но своего поста в академии так и не покинул. Стоявшая рядом от короны тихо хохотнула, и это привлекло внимание мага. О, у меня гости, а я даже не в курсе. Мак пригляделся к Фемиде, снявший шлем. Погодите, вы подруга моего дорогого ученика, а где же он сам? Здравствуйте, Андрей. Он сейчас недоступен для любых контактов с Большим миром. «А вы можете передать ему мой подарок в знак благодарности?» Маг достал из кармана кольцо, из которого бил зеленый свет. Явный признак сильной магии жизни. И улыбнулась. «Боюсь, я не могу взять его. Ни я, ни он сам до конца не уверены, что у него получится вернуться. Но он просил передать вам...» Вот это в надежде, что вы передадите его законному владельцу. Фемида открыла панель торговли и передала посох Архимага, выпавшего лутом с Тиберия Сена. Глаза Анри широко распахнулись, он громко рассмеялся, утирая скупые мужские слезы. — Вы знаете, юная леди, я ожидал от него именно такого действия. Как только стало известно о смерти Архимага и о том, Кто его победил, я подумал, что он откажется. Эмида улыбнулась, но все равно не понимала, как такой артефакт можно отдавать. Сознательно отказываться от уникальной должности и огромной силы, получаемой за высшее звание мастерства среди магов. Почему он так поступил? Это же глупо. Нет, не с его точки зрения. Прошло чуть больше года с того момента, как он вошел в это самое здание, желая получить класс мага. В нем все было удивительным. Высокий уровень при отсутствии класса. Как он смог получить магические навыки, вообще не имея класса мага? Как он смог развиться до такого невероятного уровня? Почему он скрывался от всех, а не искал денег? Прошло полгода, всего полгода, и он сделал то, чего я не смог сделать за всю свою жизнь. снять проклятие. Ваш друг не ищет внимания или славы, потому и отказывается от звания архимага. Из-за лестницы вышла окорона. Простите, что вмешиваюсь в вашу беседу, но сейчас нам надо поговорить о более важных делах. Андрей холодно отнесся к незваной гости. И что может быть важнее для Академии, чем должность нового архимага? Единственный в мире наставник демонологов, а также единственный человек, способный остановить нашествие демонов. Полагаю, вы в курсе пророчества. Прошло почти полгода с того момента, как я попал в серые земли. Сейчас я прокачивал магию крови и ритуальную магию, создавая кровавых големов и практикуя новые заклинания из арсенала магии крови. Кровавый улей разрывал тело противника на сотни маленьких пчел красного цвета пасть пожирателя плоть амиды доспехи братской крови кровавый клинок копье горькой милости. Противники погибали самым страшным образом, а затем попадали на алтарь для кровавых ритуалов. ко всеобщему счастью магия крови уже была прокачана до девяти сотен кулинарными экспериментами. Потом ушла всего пара недель на то, чтобы достигнуть предела развития. Магия крови плюс один. Навык магии крови достиг предела развития. Получена способность братская кровь. Пролитая кровь будет сама тянуться к вам, стараясь исцелить ваши раны. Способность дает полный иммунитет к ядам и кровотечениям, причиняющим урон здоровью. полный подсознательный контроль над кровеносными потоками. Однако существовали еще яды паралича, столь любимые разбойниками и ассасинами. Оглушение, галлюцинации, снотворное, да и вообще любой яд, влиявший на сознание, для меня по-прежнему был опасен. С ритуальной магией дела шли намного шустрее. Набивая пять сотен жертв в огромную магическую печать, Я использовал их как источник сил для усиления заклинаний. Пяти сотен жертвенных тел хватало на 10 заклинаний с десятикратным усилением от ритуальной магии. Берем обычный фаербол, увеличивая его размер в 8 раз. Затем вливаем почти девятикратный запас маны и усиливаем до предела за счет магии крови. Узнал для себя много нового. Например, что пепел, Можно превратить в кипящую магму или то, что простенькое базовое заклинание, можно раздуть до 50 миллионов урона по площади. Каждый такой шарик поднимал навык магии огня на одну единичку. Ритуальная магия росла по одной единице за каждые пять сотен жертв. Интересно, сколько в мире человек, которые прокачали ее до предела? Магия огня прокачалась первой. Магия огня плюс один. Навык магии огня достиг предела развития. Изучено новое заклинание – потухшее светило. Бог солнца дарует своим адептам великий дар. Каждую секунду во вселенной гаснет одно светило. Теперь вы можете увидеть крохотный пример одной такой катастрофы. Эффект создает шар огня, который притягивает к себе любую материю в радиусе 10 метров в течение 2 секунд мощной гравитационной волной, а затем взрывается, нанося урон любому объекту внутри области поражения 50 миллионов единиц урона в течение 3 секунд. Расход маны 100 тысяч единиц. Откат 24 часа. Конечно, я решил узнать, какой силой обладает созданное заклинание. Спустил поводье дав гневу взять вверх, и тут же появился Грюнд. В него сразу полетело созданное заклинание. Этот гад рванул ко мне, что есть мочи, и новое заклинание едва не убило меня самого. В момент его активации и мощной гравитационной волны успел зацепиться за алтарь, но нас обоих снесло уже на второй секунде. Под конец третьей секунды получил 20-миллионный урон огнем, Разрушенный алтарь и полет на 30 метров. Вывод проведенного эксперимента. Нельзя использовать заклинания без четкого плана. Слишком опасно. Хорошей новостью стало уничтожение алтаря, от которого фанила магия смерти на 13 миллионов. Эх, его бы в инвентарь спрятать. Да он весил две тонны и относился к предметам, которые нельзя положить в сумку. еще два таких были закопаны в моей шахте от греха подальше собрал новый алтарь нанес руны и снова начал качать ритуальную магию перешел на магию духа и магию тьмы за счет ритуала я мог вызывать из астрала духов практически любой силы используя навык работы с астралом погружался в него и нырял сразу на второй пласт тут водились существа двух тысяччного трехтысячного уровня, силы ритуала хватало не только на призыв духа, но и на материализацию тела. Когда я впервые призвал из астрала дух 2700 уровня, тот сразу кинулся на меня. Как и говорил куратор кафедры магии духа, если уровень призывающего ниже уровня призванного существа, оно автоматически атакует, а призвал я рейд босса. Опыт оказался весьма интересным и даже загадочным. За убийство местных и редь боссов давали опыт, а за обычных существ опыт не шел вообще. Лута не было, но сейчас он мне и не был нужен. Опыт. Я мог прокачать тут уровни. У меня зародилась одна ужасная идея, требовавшая длительной подготовки, но я был готов и на больше ради такого невероятного эксперимента. Новая методика прокачки магических навыков за счет усиления ритуальной магии давала скачкообразный рост в навыках. Магия духа плюс один. Навык магии духа достиг предела развития. Изучено новое заклинание – материализатор. Любой маг духа, преданный магии, знает, что конечной целью является умение воскресить дух погибшего. Эффект – заклинание – Позволяет создать для духа материальное тело, если оно раньше существовало, тем самым полностью воскресив его. Расход манны 100 тысяч единиц, откат 24 часа. Если моя семья пребывала в этом мире в виде духов, у меня был шанс воскресить их, а затем найти путь в большой мир. Еще немного, совсем чуть-чуть, и я смогу коснуться их, услышать мамин голос и похвалу отца. «Как там Рози?» «Больно, больно, больно. Хватит. Я вас найду и вытащу отсюда». Мак из Академии был прав. Десятый слой астрала заблокирован. Но я физически ощущал, что та астральная штука находилась именно там. Мощь такая, что духи на девятом пласте старались не подходить к границе. Магию дух удалось прокачать всего за три недели за счет ритуальной магии. Одно заклинание усиливалось и масштабировалось мной, а затем происходило усиление за счет ритуала. Разумеется, я использовал максимальное усиление, поэтому все призванные существа были поголовно рейдбоссами 3500-4000 уровня. У меня было огромное неоспоримое преимущество в боевой мощи. Ритуальная магия на усиление любого заклинания. Как только противник появлялся и подсвечивался как враг, я бил самыми сильными заклинаниями. Копье света, увеличенное до размеров огромной трубы, убивало с одного-двух ударов любого противника. Базовый урон от заклинания был увеличен в 70 раз и легко достигал планки в 50 миллионов. Однако у рейд боссов встречались эксклюзивные варианты сборок с десятизначными параметрами запаса здоровья. Вот это были самые пугающие бои. Жертвы заканчивались, мана тоже. И я бежал к своему дереву, на ходу отбивая атаки противника. Веселье заканчивалось под деревом, где у меня был одиннадцатизначный запас здоровья и маны. В моей шахте было уже два десятка алтарей, от которых пахло кровью и фанила магией смерти. Из темного зева постоянно слышался чей-то плач или голоса, зовущие спуститься. После того, как я услышал голос родителей, закопал 20 метров шахты, и голоса прекратились. Вот что бывает, когда слишком долго практикуешь общение со смертью. Это событие стало для меня своеобразным предупреждением, но я им пренебрёг. и не пожалел об этом. Днями напролет я практиковал ритуальную магию, вызывая духов, а затем убивая их. Большую часть противников уничтожал молниями и другими заклинаниями магии воздуха, потому она прокачалась до предела на день раньше ритуальной магии. Магия воздуха плюс один. Навык магии воздуха достиг предела развития. Изучено новое заклинание «Воплощение торнадо». Маг воздуха, долгое время проведший в уединении, знает, что у ветра есть разум и небольшая воля. Буря, циклон, торнадо, ураган – каждый из них имеет персональное воплощение. Познавший это заклинание лишь начинает путь истинного мага воздуха. Эффект. Заклинание позволяет призвать торнадо и воплотить его дух на одну минуту. Воплощение будет атаковать всех противников, призвавшего его мага. Расход маны 100 тысяч единиц, откат 24 часа. Конечно, я испробовал заклинания в первую же минуту. Туман вокруг расселся, собравшись в вихрь, и начал уплотняться. Стали бить молнии, создавая подобие электрического кокона. из которого на меня смотрели два глаза полных гнева. Это настолько напугало меня самого, что я расслабился и уже через пару секунд был окружен четверкой противников. Воплощение торнадо приняло форму огромного титана и начало метать молнии в моих врагов. Боевой клич был такой силы, что я получил дебаф в купе с остаточными разрядами от близких ударов молнии предельной силы. Все тело пробирали ударные волны от каждого крика ожившего торнадо. Молнии так и летели в постоянно появляющихся противников. А я ловил разряд за разрядом, сжавшись в комочек на земле. Через минуту кошмар закончился, а я улыбался как самый счастливый идиот в мире. Это просто нечто. И это на моем 2000... 677 уровне, а какой эффект будет при апогее его силы? На следующий день я смог прокачать ритуальную магию. Ритуальная магия плюс один. Навык ритуальной магии достиг предела развития. Суть ритуальной магии сводится к усилению творимого эффекта или заклинания. Высшей точкой в мастерстве ритуальной магии – Считается умение изменять конечный эффект от ритуала на один из возможных вариантов использования этого ритуала. Так, призыв демона может быть изменен на массовое благословение или освящение местности. Получен дар, нарушитель. Дар позволяет изменять итоговый эффект от использования ритуальной магии. Каждая печать ритуал обладает несколькими возможными эффектами, и конечный эффект определяется мелочами. на который обычный человек не обращает внимания. Дар позволяет сознательно выбирать конечный эффект ритуала, а также нарушить ритуал, проводимый другими людьми. Тут же использовал дар на уже созданной ритуальной печати. Оказывается, мой ритуал усиления заклинания можно использовать для самонакладывания сильных бафов или использовать как механизм самоуничтожения. Очень интересно. правда Параметр каждого последующего варианта снижался на 20% от базового значения. То же самое усиление за счет бафов давало лишь 80%. Даже такой баф продержался на мне не больше одной минуты. Но это очень интересная тема для размышлений. Прошло 8 месяцев с момента, как я покинул большой мир. Фемида наверняка не могла нарадоваться ежемесячным выплатам от Леона, и союза богов. Ведь только она способна прикрыть мир своей широкой грудью от злого саджи. И дабы интерес не пропадал, на ее счет ежемесячно капали 16 миллионов кредитов, половина из которых автоматически переводилась на мой анонимный счет. От этой аферы я получил больше 200 миллионов кредитов, и деньги продолжали поступать каждый месяц. и собирал уникальные цветы в сердце пустыни, кору дерева у жерла вулкана, листву с сосны на Северном полюсе. После заключения договора с Фемидой и подтверждения факта моей пропажи, Союз отозвал контракты из гильдии охотников за головами. Сейчас ее разыскивали только местные стражи порядка. У меня были подозрения, кого я встречу в центре Дома Гнева, потому начал прокачивать... Магию света. Ритуальная магия, усиление и масштабирование заклинаний давали взрывной рост навыка. Я перешел на бои с противниками 4000-4500 уровня. Все поединки длились не больше минуты. Каждый раз приходилось обновлять запасы жертв. Теперь я в совершенстве контролировал гнев, чувствовал точку покоя, и свой запас терпения. Постоянное таскание жертв – хорошая разминка для всего тела, а прокачка навыка усиления тела – очередной жирный плюс в копилку преимуществ. А ведь я чуть не забыл, как красиво взрывается молот света, размазывая противника по полу. Красивая лепешка от рейд босса. Магия света плюс один. Навык магии света достиг предела развития. Изучено новое заклинание «Каратель». Высшее проявление контроля над магией света – создание стабильного материального объекта на расстоянии. При контакте с иными твердыми объектами созданный предмет высвобождает заложенную силу. Эффект. Заклинание позволяет создать над врагом огромный меч из света. При падении и попадании в противника наносит мощный режущий удар а затем взрывается. Расход маны — 100 тысяч единиц. Откат — 24 часа. После заклинания огня и воплощения торнадо решил метнуть меч как можно дальше от себя. В небе на точке удара за одну секунду появился десятиметровый меч. Через секунду он вонзился в землю и с грохотом взорвался. ударная волна была хорошо ощутима 70 метров и едва не сбросила меня с алтаря. По эффекту и способу воздействия заклинание было очень похоже на молот и копье света, но обладало большей проникающей и поражающей способностью. Через две недели смог прокачать магию тьмы. Магия тьмы плюс один. Навык магии тьмы достиг предела развития. Изучено новое заклинание – истинная тьма. Наш мир лишь раз посещали представители истинной тьмы. Их сущность обладает отрицательным магическим потенциалом, потому их тела постоянно поглощают все живое вокруг, в том числе и свет. Единственный выживший маг смог создать заклинание, дающее аналогичный эффект – эффект – Заклинание позволяет создать 10 участок с тьмой, которая поглотит любое живое существо, заклинание или материю. Базовый заряд заклинания – минус 1 миллион единиц. Время действия – одна минута. Заклинание исчезнет, как только поглотит больше, чем позволяет его заряд. Расход маны – 100 тысяч единиц. Откат – 24 часа. Додумался реализовать вариант стабильной антиматерии. Это выше всяческих похвал. На пробах заклинание поглотило целую гору жертв. И его заряд продолжал грызть пепел, разрушая при этом печать. А ведь это только базовый миллион единиц урона. Магия земли и воды были для меня почти бесполезны. Самый мощный из физических щитов Алмазный, решил прокачать потом. Прошло уже девять месяцев, и времени почти не осталось. Если не вернусь в Большой мир через три месяца, потеряю класс ранг полубога. Последний магический навык, который сотни раз спасал мне жизнь, магия пространства, за десять дней смог добить его до предела. Сейчас я мог увеличивать расход манны на одно заклинание до ста раз. Скорость прокачки магических навыков резко возросла. Магия пространства плюс один. Навык магии пространства достиг предела развития. Изучено новое заклинание «гравитационный колодец». Маги пространства мечтали создать две вещи. Межконтинентальный портал и гравитационный колодец, способный локально изменить гравитацию. эффект заклинание позволяет создать вертикальный тоннель который либо резко увеличит силу гравитации либо ослабит направление и сила гравитации зависят от желания мага расход маны 100 10 тысяч единиц в минуту откат 2 часа полубоевое заклинание задуманное для непонятных целей Неужто в космос можно отправиться а у серых земель Есть космос? Страшно было пробовать, особенно сейчас, когда до цели один шаг. Я снова слышал голоса из шахты. Отец звал меня спуститься к ужину. Мама успокаивала малютку розе Я закопал шахту второй раз, понимая, что третьего не выдержу. Пора в путь. Но сначала решил сделать то, к чему готовился все это время. В лесу безумца построена цепочка из десяти ритуальных алтарей. Первые и последний рассчитаны на десять заклинаний максимальной силы, а все промежуточные на одноразовое использование. Ради чего такая масштабная подготовка? Зачем тратил время, которое и так утекало сквозь пальцы? Все просто. Я собирался призвать мест босса десятитысячного уровня. Сидя на алтаре, я нырнул в астрал. Через минуту был на девятом пласте и достиг самой границы, где обитали самые сильные астральные сущности мира. Тут очень сложно определить расстояние до объекта и его реальные размеры. Выбранная змейка показалась мне наиболее безобидным существом в этой куче гигантских тел. Моя ошибка состояла в том, что это не змейка была маленькой, а расстояние до нее было огромным. Она в одиночку плавала у самой границы 10-го пласта астрала. Вторая ошибка состояла в силе заклинания. В призыв было влито предельное количество сил, и результат оказался смертельно опасным. Чудовище Аарох Бледный, король ледяных ужасов. 9998 уровень. Рейд Босс. Полупрозрачная змея с одним-единственным глазом уже навесило десять слоев щитов и активировала ауру ужаса. Растения начали чахнуть. С деревьев посыпались листья. Грунт проваливался, и печать с телами жертв была разрушена. Почти 70 метров мощного тела левитировали над землей, аккуратно огибая деревья. Я успел использовать одно-единственное заклинание перед тем, как печать разрушилась, и ритуал был сорван. Каратель. Максимум. В заклинание был влит десятикратный запас маны, тем самым увеличив размер небесного меча до целой скалы. Ритуальное усиление, и я физически ощутил излучаемую им мощь. Почти полкилометра, а он давил на психику одной только ею. Падение меча произошло за секунду до активации заклинания скачка. Взрыв и дикий рев были приглушены ударной волной. Часть леса погибла после одного единственного заклинания. А вот король ледяных ужасов потерял все щиты и 10% здоровья. Сколько же его у него? В воздухе материализовалась стража короля, а сам он уже полз в мою сторону. Накинул полок невидимости и спрятался за алтарем. Надо мной пролетело два десятка стражников, а затем нависла туша рейдбосса. Меня нельзя было увидеть, но он точно знал, что я рядом. Я чуял его силу, словно скромный человечек рядом с ядерным реактором. Каждая клетка моего тела восхищалась его мощью. Воплощение торнадо максимум. Нельзя называть меня просто дураком, нет. Это будет слишком простое и неточное объяснение. Когда используешь заемное здоровье для преобразования его в ману, это очень больно и неприятно. Раньше я думал, что из меня струны вытягивают, но сейчас мне казалось, что оставили только нервы и выдрали все мясо и кости. Ужасно, больно и противно. Торнадо обрело невиданную мощь и начало засасывать в себя все, что было рядом. куски деревьев, землю, растительность и даже пару любопытных охранников. Наверное, к счастью, так как и меня затянуло в этот вихрь и выкинуло через пол оборота. Воплощение торнадо обрело четкую форму и теперь походило на титана, укутанного в грозовую броню. Легкая аура молний выжигала растительность и мгновенно привлекла внимание змея. Выбравшись из кустарников, которые меня Закинула разбушевавшейся стихией, рванул к следующему алтарю. Рейд-босс отчаянно бился с облачным гигантом. Физические атаки не действовали, а ментальных у него, видимо, не было. Пора было и мне внести свою лепту. Истинная тьма, максимум. Тело змея накрыло плотным покрывалом шевелящейся тьмы. Голова целиком была покрыта этим смертоносным заклинанием. Здоровье противника начало резко падать, беснующийся облачный гигант бил молниями и лезвиями ветра, а потом произошло то, чего я никак не ожидал. Пасть змея открылась, и он выстрелил плотным потоком света, разрывая призванное существо на куски. Ментальное тело воплощения грозового гиганта было разорвано в калуче. Спецатака босса. Истинная тьма пропала едва попав под удар заклинания, а я уже несся к следующему алтарю. Змей активировал новую способность, и с неба пошел дождь из ледяных копий. Магический щит спасал от них, но не от туши, что сейчас парило в сотни метров за моей спиной. Для монстра такой силы это шуточная дистанция для атаки. На ходу активировал алтарь с печатью самоуничтожения. Через три секунды меня отбросило взрывной волной еще дальше, а за спиной орал разозленный противник. Затылком чуял, как сзади творилось мощное заклинание и резко ушел влево. Атака с уроном по области заморозила целый участок леса, убив все, к чему прикоснулось. Через еще шесть алтарей, десять минут и километры сожженных нервов, наш бой подошел к финальной точке. мой последний алтарь рассчитанный на 10 заклинаний был всего в 20 метрах впереди меня, когда змей уничтожил его, применив луч смерти Догадался таки где мое слабое место фиг тебе Ушёл влево к стволу дерева и пропустил противника вперед. змей пролетел мимо, лихо щелкнув огромной пастью и развернулся ко мне огромной мордой а пье света максимум целился в единственный глаз, и противник успел это понять. опустилась второе бронированное веко, и удар пришелся на толстую кожу. Мне удалось пробить верхний слой брони, и сейчас змей метался из стороны в сторону, паникуя из-за яркой вспышки. оставшиеся 15% здоровья могло снести одно единственное копье света, но критического удара не получилось. План «Б» — побег! Рванул к единственной. недоступной для противника местности, моей шахте. Он туда влезть не сможет, и были шансы, что забудет обо мне. Успел прыгнуть и уже в полете понял, что шум прекратился. Противник пришел в себя и сейчас смотрел на меня рентгеновским зрением. Все, я попал. Элджей в панике. Я схватился за корни, висевшие на границе шахты, и вовремя. Физически ощутил, как тьма внизу зашевелилась и услышал злые, довольные голоса. Спускаться ниже нельзя. Внезапно стало темно, а воздух задрожал от чьего-то дыхания. Змей висел над шахтой, глядя на загнанную в угол добычу. Его гнев, смешанный с удовольствием, давил на сознание силен гад. Даже мое ментальное сопротивление не справлялось с таким давлением. Тима у самых ног начала шевелиться. Змей открыл пасть, а значит, сейчас будет луч смерти. Потухшее светило максимум. Черный шар из остывшей магмы сорвался с рук. Из-за используемого заемного здоровья кисти свело, и я упал во тьму, провожая взглядом венец всей магии огня. Скачок. Точка возврата заклинания была у самого входа в шахту. Дальше у меня не хватило сил переместиться. Змей уже напрягся, готовясь использовать свою сильнейшую атакующую способность. Гравитационный колодец. Максимум. Лучше умереть от падения, чем от змея или заклинания потухшего светила. Взлетая, успел заметить, как мое заклинание попало точно в пасть гигантскому монстру. Голова чудовища взорвалась, глаз вывалился наружу, а здоровье резко упало до нуля. Отец многому меня научил. Например, искать уязвимые точки на теле противника. У змея это были глаз и пасть во время финальной атаки. Получен уровень 2877 уровень. Доступно к распределению 5 очков характеристик. Получен уровень 2896 уровень. Доступно к распределению 95 очков характеристик. Получено достижение убийца титанов. 39 ранг. Убить противника на 1950 уровней выше собственного. Награда плюс 195 ко всем характеристикам. Получено достижение убийца титанов. 142 ранг. Убить противника на 7000 уровней выше собственного. Награда плюс 710 ко всем характеристикам. Да, да, да. Я сделал нечто безумное. 19 уровней и прибавка в 710 единиц ко всем характеристикам. Все очки характеристик, полученные за новый уровень, вложил в параметр интеллекта. Окно основных характеристик. Имя Саджи Альмарк. уровень две тысячи опыт восемьсот восемьдесят из 30 миллионов 15 тысяч до следующего уровня 28 миллионов сто раса человек Полубог. недоступно класс маг основные характеристики сила двести семьдесят1 ловкость тысячи с 271, выносливость 10 634, интеллект 24 542, свободных единиц характеристик 0, дополнительные характеристики, скорость 500, живучесть 1695, вторичные показатели, физический урон 1135,5, сила деленная на 2, но не менее одного Грузоподъемность 5 677 кг. Сила, умноженная на 10 к 4. Общий запас сил 121 590. Выносливость, умноженная на 10, плюс 15 250 от тату. Мана 91 193. Общий запас сил, умноженный на 75 сотых. Здоровье, жизнь 30 000 398. Общий запас сил, умноженный на 0,25. Восстановление здоровья и маны 16950 единиц в минуту. Мана, умноженная на 2. Скорость бега 184 км в час, 1 плюс скорость, деленная на 10. Кто на новенького? Кого порвать на грелке? Да я полностью восстановился. За 3 минуты! и мог таскать больше пяти тонн. Мне было невероятно хорошо, ведь я совершил немыслимое. Прошло 9 месяцев и три недели с того момента, как я попал в серые земли. Пустой рюкзак, полное отсутствие экипировки и знаний, а я не только выжил, но и стал значительно сильнее. Параметр интеллекта увеличился на 25%, и я приобрел кучу новых заклинаний, способностей и даже пару даров. А сейчас я летел в своем гравитационном колодце, максимально увеличив скорость подъема. На километровой высоте начались ветки моего дерева. Я вышел из своего лифта, это мой этаж. Лезть выше я не стану, времени в обрез. Спустившись, собрал все свои скромные пожитки, включая стол, Четыре стула, факелы и деревянную посуду. Отныне я гурман. Шахту закопал полностью. Не дай бог родиться во тьме какая-нибудь гадость и пойдет искать меня. Нет уж, покойся с миром. Взял последнюю заготовку для алтаря и побежал к месту своих экспериментов. Пора делать химерных питомцев. Среди всей химерной нежити Костяные гончие и умертвия – самые быстрые. Я сделал 11 псов каждые 2 метра в холке. Идеальный рост для атаки гуманоидных рас. Нежить – адский костяной ужас. 2896 уровень. Как говорится, существо получилось злобное, но забавное. А теперь финальная подготовка. Выход. Спать. Проспав 20 часов, а затем проплыв 4 километра, с удивлением осознал, что плавать мне нравится. И даже штрафные 2 километра за пропущенные процедуры нисколько меня не выматывали. Решил каждый день столько проплывать. Вход. Когда я прокачивал магию, то порой занимался экспериментами по двое-трое суток подряд. Это была тренировка терпимости к гневу. Все ради этого дня. Грюнд, они, наемники, библиотекарь, участники турнира и прочие злобные личности, которых я встречал в своих путешествиях. Вымогатели, обманщики, воры и разбойники. Они все были тут, вся та грязь, с которой сталкивался, пока меня носило по миру. Но меня беспокоило, почему я не встретил прообразы Леона, Бернарда и Рэйчел из «Серых земель». Наглая рожа Нейта, главы службы безопасности Леона, нашлась, и уровень у него был 9587-й. Какой-то уникальный класс разведчика-убийцы, но ничего такого, чего я бы не смог почувить «Да где же Леон?» Я так погрузился в свои мысли, стараясь подавить гнев и найти логический ответ на свои вопросы, что не заметил перед собой каменную стену. Не будь у меня полного сопротивления к физическому урону, сломал бы нос и получил трещину в черепе. Откуда здесь стена? Иногда лучше не знать, что перед тобой не каменная кладка, а щиколотка, пятисотметрового гиганта. Титан Бернард, бог большого пантеона. Камень шелохнулся. Я понял, что сейчас мне не выиграть бой. Я не в той весовой категории, чтобы биться с богом большого пантеона в зените своих сил. Гонщи рассредоточились, а я ушел с заклинанием скачка на предельную дистанцию, а потом рванул границы зоны испытаний. Пока убегал, три химерных питомца героически расстались жизнью, а я понял, что с таким арсеналом не победить бога войны в боевой форме. Через шесть часов я вернулся к своему алтарю на границе леса безумца. Кажется, научился тут ориентироваться по тому, как сильно гнев давил на сознание. Еще пять дней ушло на то, чтобы создать новую зверушку. Точнее будет сказать, пять суток, так как за это время поспать мне удалось всего десять часов. Все дело в том, что химерные питомцы тоже бывают разными. Можно сделать 11 собак, надеясь, что они разорвут противника, или сделать одно суперсущество, которое принесет тебе победу. Четыре тысячи жертв на само тело. Еще две тысячи ушли на ритуал скрепления плоти и наделения созданного существа псевдожизнью. Мерзость из приплетения тысяч тел пришла в движение и издала свой первый утробный рев. сообщая всему миру о своем рождении. Нежить, пожиратель миров, 2897 уровень, червь. Именно так можно было назвать это мерзкое создание, на подавление разума которого у меня уходили все 11 потоков сознания. Вся его сущность вызывала дикое отвращение своей формой, природой и причиной рождения. Как я мог породить нечто настолько отвратительное? Само его существование противоречило основам существования — мерзость. 80 метров неживой плоти сейчас ползли к Бернарду, а он восседал на импровизированной скамье. Потухшие красные глаза смотрели только вперед в надежде найти то, чем можно полакомиться, а меня... Воротила от таких эмоций питомца. Я маг жизни, маг природы, земли, воды и живительной искры, а не этой мерзости. Но своему зарождению и существованию она обязана только мне. Настоящим испытанием было сохранять спокойствие, подавляя гнев. Я постоянно испытывал дикое отвращение к своему питомцу. Я не был готов столкнуться с такими противоестественными эмоциями и из-за этого сильно морально уставал. В этот раз стопу гиганта я успел заметить намного раньше, так как точно знал, что искать. Пожиратель миров, извиваясь вокруг ноги, начал подниматься, а я старательно прощупывал противника в поиске слабых мест. Меч кары небесной не снял и одного процента здоровья. Если 50 миллионов единиц урона отнимали меньше 1%, то шансов победить его обычными способами просто не было. Мы едва достигли лопатки полуголого гиганта, когда мой транспорт скинули с тела одним движением руки. Гравитационный колодец позволил зависнуть в воздухе, а затем снова подняться за спину Бога. Судя по его телодвижениям и потухшей полоске здоровья пожирателя миров, Он только что раздавил его одним ударом ноги. Передо мной был затылок. Я никак не мог дотянуться до него. Но Бернард начал искать хозяина змейки, активно вертя головой. Мне выпал удачный шанс, и я уже отключил гравитацию, как вдруг гигант встал в пол оборота, и вместо затылка я упал ему на плечо. И вот наши глаза встретились. Он захохотал его рука уже потянулась сбросить мелкого ездока. Но я был быстрее и добивался именно этого. Один шанс, у меня только один шанс. Все тело напряглось до предела. Я внимательно следил за тем, как шевелятся каменные губы. И вот он удачно повернулся ко мне. Прыжок, полторы секунды барахтаний, уклонений от языка и зубов. Я завис на языке у самых гланд. Дыхание дракона: максимум. Дикий вопль гиганта. Мощная звуковая волна прошла по всему моему телу. Получен урон: 22 550 130 единиц. Игнорирование: 25 миллионов единиц. 30 398 из 30 398. Никогда не думал, что могу умереть от звуковой волны. Тем временем здоровье гиганта начало уменьшаться. По горлу потек расплавленный камень. Сейчас я легко выдавал 50 миллионов единиц урона. Так еще и площадь поражения увеличена в 7 раз. Раскаленная порода потекла по стенкам гортани, и я переключился на полость рта. Уникальная услуга дезинфекции ротовой полости методом пиролиза от саджи. «Только сегодня, только для тебя, мой дорогой Бернард». Страдания гиганта закончились через 20 минут, когда голова отвалилась от расплавленной шеи. Пришлось выпрыгнуть на ходу, чтобы не разбиться при падении. Первым делом, когда здоровье Бернарда упало ниже 1%, я дал себе команду успокоиться и собраться. Трех секунд на респаун никто не отменял. Приземлившись, ждал почти минуту, активно подавляя гнев. Уф, пронесло. А где выход? Пока моральные силы еще были, продолжил путь в ту сторону, где гнев усиливался. Меня не покидало чувство тревоги, и уже через 20 минут я понял его причину. Человек Рэйчел, 10496 уровень, святой жрец Леона. Стоило мне ее увидеть, как плотину гнева прорвало. Никакой обычный противник, ни святой, ни мест босс меня не остановит. Единственным козырем против меня был паладинский бабл, который она могла использовать, но я сильнее и лучше во всем. Отрубание головы, смерть от кровотечений, перелом шеи, четвертование. Разможжение головы ударом, я упивался гневом и кровью противника. в Себя пришел через несколько часов, лежа глубоко в зоне отдыха. Тут аурный урон был больше 20 миллионов. На краю сознания топтался перепуганный эл Джей. Его беспокоило мое душевное спокойствие, и, насколько я понял, именно он вывел меня из зоны испытания. Я с ног до головы был покрыт кровью, и это были отнюдь не пятна и мелкие брызги. Даже волосы сохлись и теперь торчали во все стороны иглами. Таймер показывал, что прошло шесть часов, и я 96 раз убил Рэйчел. О, а я не спешил. Выход